Глава 24. Она повернулась ко мне, демонстративно тяжело вздохнула и, прикрыв глаза, выдала. «Ой, ты это мне? Да я тут такой челлендж попала. Ничего еще не поняла, но уже интересно. И этот вот...» указала она пальчиком с длинным искусственным маникюром на Кэррина. «Он мой будет. На ночь точно, я тебе говорю. Я таких красавчиков не пропускаю. А там посмотрим. Эм, тебя Санна не инструктировала?» Немного растерявшись, спросила я. «Инкрустировано?» — переспросила она. «А что, нам еще и драгоценности дарить будут?» И промолчала, уткнувшись в тарелку. Не встречала еще таких узконаправленных эрудированных девушек, которые не знают слова «инструктировать», но делают стойку на все, что созвучно с инкрустировано. Даже интересно, что дальше будет. Блондинка так и не заговорила с Кэррином за весь ужин. Он тоже не пожелал познакомиться с ней лично. Он вообще общался со всеми сразу, но никого особо не выделял. И все время поглядывал в нашу с Элей, как представилась мне новенькая, сторону. На кого из нас именно, я так и не смогла понять. Но чисто визуально Эля явно выигрывала, так что на нее и пялился, скорее всего. В какой-то момент мне все это надоело, и я встала из-за стола, объявив. «Всем хорошего вечера! Пойду спать!» Желтоглазая брюнетка победно сверкнула глазенками. Остальные посмотрели на меня с откровенной жалостью. А вот Эля... «Я к тебе утром зайду, мимешечка», — пропела она. «Обсудим, как она тебе и мне было. Сравним». О -о -о -о! Как я удержалась, не знаю». Но выпрямила спину, но очень спокойно посмотрела на Элю и кивнула, мол, заходи, обсудим и сравним. В следующее мгновение послышался скрежет отодвигаемого стула. И мне даже поворачиваться не нужно было, чтобы понять, кто встал из-за стола. «Я провожу», — учтиво произнес Кэрин. «Протокол!» — послышался рык со стороны желтоглазой брюнетки. «Мне дать вам ответ сейчас?» — повернулся к ней Кэрин. «А вот взял бы и дал», — подумала я. «Отправил бы уже эту змеюку куда подальше, а она только портит все». Прошу прощения, мой лорд. Склонила голову брюнетистая гадина. Маренна, вы идёте? спросила меня Карен. Уже бегу, хохотнула я, не удержавшись. Элли подмигнула мне напоследок. Вот уж кто не будет завидовать или подставлять подножки. Ты больше бы таких правильно ориентированных девушек к этому миру, а то пока только все какие-то стервы дострадалицы да попадаются.